М. Утром Ханилори просыпается раньше меня. Видимо, все проснулись раньше меня. Из кухни доносятся звуки и запаха овсяной каши. Выглянув из окна, я вижу, что Йозеф и Гер Вёльфлин, сообща, чинят забор, а солнце уже стоит высоко над горизонтом. Поспешно надев ботинки, которые я накануне загнала под кровать, я сбегаю на первый этаж. Фрау Вёльфлин смещает об</thead>ки тарелок. Все уже позавтракали. И теперь коса аккуратно уложена у неё на голове. Не понимаю, как я могла проспать. Извиняюсь я, протянув руку к стопке грязных тарелок, стоящей на неровном деревянном столе. Я знаю, что Йозеф пообещал, что мы поможем вам по хозяйству. Фрау Вёльфлин делает мне знак оставить тарелки и кивком показывает на миску, стоящую на сервировочной салфетке в середине стола. Я оставила тебе несколько варёных яиц. Когда поешь, «Надевай передник и иди во двор, чтобы помочь стирать одежду и мыть посуду, хорошо? Ханилорий ждет тебя и не дождется, когда ты выйдешь». Как по сигналу дверь отворяется и в кухню входит Ханилория. Ее волосы тоже заплетены в косу, на носу росып веснушек. «Ты наконец проснулась?» — обвиняющий меня тоном вопрошает она. «Мне пришлось взять мою одежду и одеться на кухне, чтобы не разбудить тебя». Прости, мне очень жаль. Извиняюсь за своё преступление, я стараюсь сохранить невозмутимый вид, но в её тонком голоске звучит такое негодование, что мне нелегко сдерживать смех. Ну ладно. И теперь ты уже встала. Неухотно уступает она. Я же решили показать тебе, как работает колонка у нас во дворе, а потом, если у тебя останется время до отъезда, мне можно будет показать моих кукол. Вижу, у тебя большие планы на заезжих. У нас их бывает много. вздыхает девочка. Долго не было никого, а теперь они ночуют, то да и дело. А почему их не было раньше? На мой вопрос отвечает фрау Вёлфлин, которая подошла к дочери, чтобы погладить ее по голове. «Во время войны, — объясняет она, — мы старались не привечать чужаков. Я чувствую, что в этих словах скрыт какой-то смысл, но не понимаю, какой. Чего именно они боялись во время войны? Грабителей или евреев?» Искав, где бы укрыться, наверняка либо то, либо другое, больше нечего. Ну, ты идёшь? Ханелори стоит, уперев руки в бока. Я понимаю, что она будет стоять у меня над душой на протяжении всего завтрака. И потому, решив не завтракать, достав из буфета передник, я кладу яйца в его карман. Двор у Вёльфенов неухоженный, огород нуждается в прополке. Одну ставню надо бы починить. Неудивительно, что они пускают путников к себе на ночлег. Похоже, работы тут слишком много для такой пожилой пары. Ханилори показывает мне, как набрать в таз воды из колонки. Один таз для грязной посуды, а второй для стирки. А затем этой водой нужно будет полить огород. Твой друг Йозеф сказал, что ты городская, объясняет она. Вот я и не знала, умеешь ли ты пользоваться водоразборной колонкой. Да, я из города, отвечаю я. Но я долго жила в другом месте. Там мы могли брать воду только из колонки, а иногда воды не было и в ней. Вода что? Превращалась в лёд? Здесь это случается зимой? Да, что-то в этом духе. А ты сегодня пойдёшь в школу? спрашиваю я, чтобы сменить тему. Я учусь дома. Штифмута не хотела, чтобы я выходила со двора, когда тут были солдаты. Может быть, теперь я смогу пойти в школу. Штифмута, мачха. Теперь понятно, почему фрау Вёльфрин кажется старой, хотя у неё есть такой маленький ребёнок, как Ханелоре. Это будет здорово. Когда я была в твоём возрасте, мне нравилось ходить в школу. Дверь кухни отрывается, и вышедшая из нее фрау Вёлфлин направляется туда, где Йозеф и Гер Вёлфлин чинят забор. Йозеф упирается плечом в покосившийся кол и силится выпрямить его. Перед его рубашки, линялой, с замытым пятном крови на поле и наполовину оторванным карманом, промок от пота, а темные кудри прилипли ко лбу. «Мне надо будет извиниться перед ним за те резкие слова, которые вырвались у меня накануне». А ещё надо перестать глазеть на него. Однако я не могу заставить себя сделать ни первое, ни второе. Посмотрев, как продвигается починка забора, фрау Вёльфлин подходит к Ханелоре и рассеянно целует её в макушку. Скоро тебе надо будет отнести ему воды, говорит она девочке, кинув в сторону своего мужа. Он уже не так молод, как ему хочется думать. Это семья. Она не похожа на ту семью, которая была у меня. И всё же это настоящая семья, так что неудивительно, что мне захотелось назвать фрау Вёльфлин бабой Розой. И глядя, как она беспокоится о своей семье, я вдруг понимаю, что у меня никогда не будет никого, кто бы так беспокоился обо мне. Даже если я разыщу Абика, не он будет заботиться обо мне, а я о нём. Я пускаю глаза и стараюсь сосредоточиться на мытье посуды. Когда мы заканчиваем работу, после того, как вытираем посуду и прищепками пришпиливаем платье к бельевой веревке, Ханилори хватает меня за руку. «Они все еще чинят забор, значит, у нас достаточно времени!» — восклицает она. «Я могу показать тебе моих кукол, и мы можем порисовать!» Йозеф видит издали, что мы направляемся в дом, и поднимает брови, как бы спрашивая, в порядке ли я. Я жестом даю понять, что все хорошо, но я не могу После чего он показывает на своё запястье, как если бы на нём были надеты наручные часы. Тем самым давая понять, что мы не можем задерживаться здесь надолго. В Фёринвальде все ждут одеял. Поднявшись в спальню Ханилори с её окрашенным полом и деревянными балками, поддерживающими потолок, я сажусь и покорно беру в руки куклу, которую она даёт мне. Она хочет поиграть в школу. Сама она учительница, А куклы её ученицы. Некоторые придуманные ею детали странны и смешны, но многое она изображает верно. Видно, что фрау Фёлфлин старается готовить её к школе. После того, как все ученицы спели песенку и выдержали экзамен, а я понорошку провела среди них соревнование по правописанию, Ханилоре заявляет, что пора убрать кукол на место и спрашивает меня, не хочу ли я порисовать. Вряд ли у меня есть на это время. С сожалением говорю я. Мой друг сказал, что нам скоро ехать. Но спасибо тебе за то, что провела со мной всё утро. Она поджимает губы. Я всё равно могу подарить тебе мой рисунок. Я нарисовала тебя, пока ты спала. Я улыбаюсь. Ах, ты маленькая шпионка. Я нарисовала тебя не тогда, когда смотрела, как ты спишь, а когда мы завтракали. Я не смогла хорошо нарисовать твое лицо, потому что оно было скрыто подушкой, и Йозеф сказал, что сойдет и так. Что ж, мне бы очень хотелось посмотреть на твой рисунок. Она берет с комода лист бумаги, протягивает его мне, и пока я любуюсь рисунком, переодевает одну из своих кукол. На рисунке изображена группа людей, стоящих перед домом, в котором я узнаю этот самый сельский дом. Чудесный рисунок! Расскажи мне о нём. Это ты? Я показываю на самую маленькую фигурку. А это я и Иосиф. А эти двое на другой стороне, видимо, твои родители. "Штиф мутер, и штиф фатер", шепчет она. "Глупая", говорю я. "Они оба не могут быть приёмными". "Нет, могут". Я качаю головой, уверенная, что она не понимает, что говорит. Скажи, твоя мать замужем за твоим отчимом, или твой отец женат на твоей мачехе? Она смотрит на свою куклу, застёгивая фартук надетый поверх её платья. Мамы тут нет. Она говорила, что вернётся за мной потом. А где сейчас твоя мама? Ханилоре начинает поправлять фартук на кукле, причём делает это долго. Теперь она кажется мне куда старше 8 лет. Я не знаю, где она. Она еще не вернулась. Раньше я не могла о ней говорить, но Штиф Мутер обещала, что теперь можно, потому что нацисты проиграли. Я с усилием сглатываю. Твоя мама сказала, что должна оставить тебя здесь, потому что здесь безопасно? Да, она не хотела, чтобы меня забрали. И у меня светлые волосы, так что прятать меня было легко. Не следовало ли нам сделать то же самое с Абиком? попросить какую-нибудь бездетную пару укрыть его у себя. Если бы мы сделали это, смогла бы сейчас я постучать в их дверь и найти его в уютной комнате в мансарде, украшенной рисунками. — У меня есть ее фотография, — говорит Ханилори. Она опять подошла к комоду и, выдвинув его нижний ящик, вынула оттуда коробку. Из коробки она достает книгу, и листает страницы, между которыми лежат фотографии. Я не очень хорошо её помню, но она была такая красивая, что, наверное, могла бы стать кинозвездой. Как по-твоему, она красивая? Она даёт мне одну из фотографий. Очень красивая, говорю я, глядя на молодую женщину с большими глазами. Её зовут Инге. Правда? Красивое имя. Очень красивая. Дрогнувшим голосом подтверждаю я. Мне вдруг расхотелось держать в руках это фото, и я поспешно отдаю его обратно Ханилоре, лишь смутно сознавая, что могу ее напугать. — Ханилоре, мне очень понравилось играть с тобой, но мне, наверное, пора идти. — Никто не говорит, что пора. — Да, я знаю, но мой друг, он хотел выехать пораньше, потому что ехать нам очень далеко. Я вскакиваю на ноги, торопливо выхожу из комнаты, спускаюсь по лестнице, хватаю стоящий у подножья саквояж, за которым так и не вернулась вчера. Во дворе Фрау и Гер Фёлфлин любуются починенным забором, который теперь стоит прямо, а Йозеф умывает лицо водой из колонки. Инге, мать Ханилори, была так красиво, что сумела бы стать кинозвездой. Но глядя на её фотографию, Я могла думать только о другой женщине по имени Инге, девушке-ничегошнице из госпиталя, которая вовсе не была красивой, которая была покрыта паршой и у которой выпала большая часть волос и зубов. Это не она. Это другая женщина, говорю я себе. Ты знаешь, что это не она. Эти две истории не совпадают. Но в них есть только всего, что совпадает. И столько наших историй похожи друг на друга. Инге, которую знала я, говорила о своей маленькой дочке, живущей на ферме вместе с доброй немецкой парой. Она сидела на подоконнике в госпитальной палате и пела песни вечернему небу, а потом как-то вечером грациозно, так что это выглядело почти как случайность, наклонилась назад и упала с подоконника на тротуар. Её настоящее имя было Инге, но мы называли её Бессель. Бессель. Немножко на идише. Мы стали звать её так после того, как одна из медсестёр попыталась уверить нас, что среди нас нет сумасшедших, но затем посмотрела на Бессель и сказала: "Разве что она? Немножко. Возможно, она и впрямь немножко сумасшедшая".